Только никто этого не понимает. — У вас мало студентов, — спрашиваешь ты. — Кто же сюда пойдет? Кто теперь помнит о кемерийцах? Среди редких и забытых языков есть куда более привлекательные — баскский, бретонский, цыганский. Большинство студентов посещают эти кафедры. Но не для того, чтобы учить язык. Об этом никто уже и не думает. Им лишь бы о чем-нибудь поспорить, неважно о чем. Главное, побольше пищи для дискуссий. Мои коллеги как-то к этому приспосабливаются, плывут по течению, подыскивают разные модные темки для семинаров вроде «Социология Валлийского» или «Психолингвистика Старопровансальского». Однако для «Кеммерийского» все это не подходит. Почему? Кимерийцы исчезли, как сквозь землю провалились. Профессор качает головой, словно набираясь терпения, чтобы в сотый раз повторить одно и то же. Так что вы пожаловали на мертвую кафедру мертвой литературы на мертвом языке. Спрашивается, зачем тогда сегодня учить кемерийский? Я понимаю это лучше других, и потому говорю, не хотите приходить, не приходите. По мне, кафедру можно вообще закрыть. Но приходить сюда для того, чтобы... Нет, это уже слишком. А для чего сюда приходит? Для чего угодно. Всякого насмотришься. Неделями здесь ни души, но если кто заглянет, то ради такого, что... Помилуйте. Держитесь отсюда подальше, твержу я им. Что вам до книг, написанных на мертвом языке? Какое там? Нарочно договариваются. Пошли, мол, на бот на угорские языки, к уцитуци. Короче, берут меня в оборот. А я вынуждена все это смотреть и делать вид, будто участвую. В чем? Упорствуешь ты, представляя, как Людмила наведывалась сюда, как пряталась здесь, возможно, с Ирнерио или с другими, в чем угодно. Наверное, что-то их привлекает, какая-то неопределенность между жизнью и смертью. Скорее всего, они чувствуют это неосознанно. Они приходят за тем, зачем приходят. В семинар не записываются... На лекциях не появляются. Никто, отродясь, не интересовался литературой кемерийцев, погребенной в этих шкафах, как в братской могиле. А я как раз хотел узнать, зашел спросить, есть ли такой кемерийский роман, который начинался бы... Хотя нет, лучше я назову имена главных героев. Грицви и Звида, Понко и Бригд. Сначала действие происходит в Кудгиве. Может, это просто название фирмы Затем, судя по всему, переносится в Петкво, на Аагд. «Тут и думать нечего», — восклицает профессор мгновенно, встряхиваясь от недавнего уныния и загораясь, словно лампочка. «Это, без сомнения, единственный дошедший до нас роман одного из самых одаренных кемерийских поэтов первой четверти века — Уко-Ахти». Называется роман «Над крутым косогором склонившись». Вот он. И точно рыба, преодолевающая наперекор течению кипучую стремнину, у уцитуция, устремляется к вполне определенному шкафу, выхватывает оттуда щупленький томик в зеленом переплете, стряхивает с него пыль. Роман никогда не переводился на другие языки. Еще бы! Это настолько сложно, что у кого угодно руки опустятся. Вот, послушайте. Я утверждаюсь в убеждении. Нет, скорее так, я постепенно утверждаюсь в неприложности моего обращения. Заметьте, оба глагола сказуемой стоят в несовершенном виде и указывают на протяженность сиюминутного действия. Одно тебе ясно сразу — Эта вещь не имеет ничего общего с начатым тобой романом. Совпадают лишь отдельные имена героев, что само по себе, конечно, странно, но сейчас уже не до этого, потому что мало-помалу из труднодающегося перевода с листа в исполнении у туци вырисовывается сюжетная линия, из старательной расшифровки глагольных сгустков выступает развернутое повествование» над крутым косогором склонившись. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что мир стремится о чем-то меня известить, уведомить, предупредить. Я чувствую это с тех пор, как приехал в Петкво. Каждое утро я выхожу из пансиона Кудгива и отправляюсь на прогулку к порту. Я прохожу мимо метеорологической станции и, думаю, о надвигающемся конце света, который, впрочем, давно уже наступил и продолжается. Если бы для конца света можно было отвести строго определенное место, этим местом, несомненно, была бы метеорологическая станция в Петкво. Под железным навесом, парящим на четырех шатких столбах, укрылись, выстроившись в ряд, на длинном кронштейне самопишущие барометры, гигрометры. Термографы. Смерным потикиванием часового механизма разматываются под пером дрожащего самописца рулоны миллиметровой бумаги. Вертушка анимометра, закрепленного на высокой мачте, и приземистая воронка осадка мера довершают хрупкое оснащение станции. Уединившись на самом гребне Косогора в местном парке, вонзаясь в неподвижно ровное жемчужно-серое небо, она возвышается, словно ловушка для циклонов. Броская приманка для далеких отголосков тропических океанских смерчей. Идеальная мишень для неистовых порывов ураганного ветра. Бывают дни, когда всякий попадающийся на глаза предмет как будто исполнен глубокого смысла сообщенное им, совсем не просто сообщить другим, определить, выразить словами, именно поэтому оно представляется наиболее важным. Эти знамения или предвестия касаются меня и вместе всего мира. А во мне они затрагивают не внешнюю, житейскую сторону, а то, что происходит внутри, в глубине моего существа и в мире, не какую-нибудь частность, а всеобщую суть бытия. Надеюсь, вы поймете, сколь трудно мне изъясняться на сей счет иначе, чем сплошными намеками. Понедельник. Сегодня у моря я видел, как из окошка тюремной камеры высунулась рука. Я привычно прогуливался по дамбе, огибая старую крепость с тыльной стороны. Крепость обнесена кольцом круглых стен. Окна, схваченные двойной, а то и тройной решеткой, кажутся замурованными. Зная, что в крепости содержатся заключенные я, однако же, всегда воспринимал ее как часть застывшей природы каменного царства. Вот почему возникшая из оконной слепоты рука удивила меня так, словно она выступила из кремнистой твердыни скалы. Рука зависла в неестественной позе. Надо думать, окна в камерах находятся едва ли не под самым потолком и вдобавок прорублены в неохватной толще стены. По-видимому, заключенный совершил поистине акробатический трюк подстать заправскому гимнасту, чтобы просунуть руку сквозь решетки и взмахнуть ею на свободе. Взмах не был знаком узника, мне или кому другому. Во всяком случае, я не воспринял взмах как знак. В тот миг я и не думал об узниках крепости. Скажу лишь, что рука показалась мне тонкой и белой, почти как у меня, ничто в ней не указывало на грубость, предполагаемую в руке острожника.